Преодоление цикла Помимо важного условия, есть также и два пути, позволяющие нам вырваться из тесных объятий цикла. Первый. Воспользоваться чужой эмоцией. Именно она включит наше сердце в работу, выступит в роли своеобразного стартера и даст нашему сердцу возможность произвести свой первый оборот поршней. Как это выглядит в жизни? Обычно... Мы слушаем какого-нибудь убежденного, целостного человека, уже имеющего вкус к той деятельности, которой нам еще только предстоит заняться, по отношению к которой нам необходимо набраться позитива. Слушая его, мы на какое-то время заражаемся его эмоциями и начинаем всерьез задумываться о том, почему бы и нам также не заняться этим. Когда мы включаемся в деятельность, которое ждало наше сердце, мы начинаем получать уже свою внутреннюю подпитку. Это облегчает процесс преодоления. Через какое-то время приходит вкус, единения с этой областью деятельности, и как результат всего этого появляется сильная эмоция. С этого момента данный процесс становится неотъемлемой частью нашей жизни. Вот пример того, как можно запустить процесс с помощью чужой эмоции и благодаря ей постепенно открыть свой эмоциональный взаимообмен. Второй путь – эмоция из будущего. Этот путь несколько сложнее предыдущего. Здесь нам приходится создавать эмоцию самим, а для этого нужны определенные навыки. Нужно уметь перемещать свое сознание, обладать определенной внутренней легкостью. Вначале мы рисуем себе будущее, включающее в себя ту деятельность, в которой мы в настоящее время не сильны. и поэтому не чувствуем особого желания ею заниматься. Если эта деятельность выбрана правильно, если она на самом деле поможет нам достичь внутреннего равновесия, мы сможем ощутить будущую гармонию уже сегодня, получим приятную эмоцию прямо сейчас, и она даст нам силы, необходимые для совершения пока еще не очень желанной деятельности. Чтобы стало ясно, о чем идет речь, я приведу примеры собственной жизни. Проходя обучение в военном вузе, я столкнулся с одной достаточно серьезной проблемой. Вся военная спортивная подготовка, так или иначе, связана с разного рода марш-бросками и постоянными кроссами. Бегать приходилось очень много. Практически каждый день нужно было пробегать как минимум трехкилометровую дистанцию. Всякое сообщение о кроссовой подготовке традиционно сопровождалось огромными эмоциональными переживаниями. Каждый проявлял недовольство как мог. И нас можно было понять. Полчаса назад мы встали из-за обеденного стола, и все наше существо хотело только одного – покоя. Только железный голос командира мог остановить этот безграничный курсантский траур. Услышав его, мы брали себя в руки и выходили на линию старта. Эмоционально это было очень тяжело. Мы прилагали невероятные усилия для того, чтобы подавить проявление недовольства. Как и большинство курсантов, я тоже не любил бег. Любая другая физическая подготовка была мне куда более по душе. И в какой-то момент я встал перед выбором – страдать так же, как и все, или в корне изменить свое отношение к бегу. Недолго думая, я выбрал второй вариант и постарался представить себе время, когда я научусь бегать действительно хорошо. Внутренне мне всегда этого хотелось, но самостоятельно найти на это силы было сложно. Слабость постоянно брала верх. Осознанно согласиться на беговые тренировки удавалось лишь изредка. Делать их систематическими совсем не хотелось. Видимо, требовалось некоторое давление извне. И оно не заставило себя долго ждать. Я представил себе, какую пользу можно получить от бега, и внутри все разом стало на свои места. Появилась новая достойная цель, и, увидев ее, я решил, что теперь. Помимо обязательных пробежек буду бегать еще и сам. Со следующего дня, еще до общего подъема, я уже пробегал свои 3-5 километров. Теперь сообщение о кроссе я воспринимал без всяких беспокойств. Я понимал, что это еще один шанс преодолеть себя, поставить очередной рекорд. Появилась возможность пробежать дистанцию еще быстрее, чем в предыдущий раз. И для моего подвига командиры специально выделили время Этот новый взгляд на ситуацию дал мне массу позитива. Уже одного осознания того, что я могу еще немного улучшить себя, мне хватало, чтобы полностью выкладываться во время бега. И это было поистине замечательное время. Сильная мотивация на дистанции придавала мне дополнительные физические силы. Все, кто ранее опережал меня, теперь оставались далеко позади. С каждым разом Я улучшал свое время. Мне хотелось пробежать дистанцию не просто быстрее, а намного быстрее. Это было приятно, и все командиры также были довольны мною. В знак высокой оценки моих ежедневных усилий, они освобождали меня от разного рода экзаменов по физической подготовке. В среде сверстников это также вызывало определенное уважение. Все это с лихвой окупило мои эмоциональные затраты. Получилось, что эмоция из будущего дала мне возможность получать эмоциональную подпитку уже в настоящем. Мои утренние тренировки продолжались несколько лет. Только после этого я позволил себе уделять бегу меньше времени. Теперь я находился в прекрасной физической форме и мог уделить время и другим занятиям. Но даже сегодня я с большим удовольствием встаю на беговую дорожку и пробегаю свои километры. Бег установил в моей спортивной жизни определенную гармонию. То, чем я раньше никогда не хотел заниматься, сегодня приносит мне силу и радость. Удивительно, но это факт. Но такое становится возможным только тогда, когда в процессе преодоления своих слабостей, своих неверных установок, мы вырастаем как личности, отказываемся от сознания второстепенности чего-либо. Это дает нам возможность постепенно достичь состояния единения с собой и с окружающим миром. Вне всяких сомнений именно это слияние и приносит в наше сердце приятное чувство комфорта, удовлетворения и счастья. И бизнес, как, впрочем, и все остальное в жизни, является частью процесса, в результате которого шаг за шагом меняется наше сознание.